Глава двадцать Мира. «Сила вещей сокрыта», — гласит крупная витиеватая надпись на дверях тронный зал дворца Донати. Я стою напротив белых вычурных дверей, девясь обилию серебристой лепнины и крошечных сапфиров. «Ты уверена, что это необходимо?» — спрашиваю я, касаясь маски на своем лице. «Тебе она не нравится?» Дендер трогает собственную маску на пол лица с маленькими хрустальными снежинками вокруг глаз. Вентерианские слуги снабдили нас множеством масок, подходящих для каждого королевства. Они всегда держат их про запас для чужеземных гостей. Слуги пришли в восторг от того, что кто-то-то -то наконец наденет вентерианские маски – Десятилетиями те выступали лишь в качестве расставленных на полках красивых украшений. Конол с гариганом неизменно сопровождающие меня, без раптаний надели свои простенькие маски, белоснежность которых не выделяется на фоне их светлой кожи и волос. «Не в этом дело», — отвечаю я, — «просто не вижу в них необходимости, мы же не вентрилианцы». Дендера улыбается, — но по выражению ее лица непонятно, что она чувствует. Это дань уважения к культуре, к тому же, если мы не будем следовать вентрилианским ритуалам, то они, скрывая лица за масками, будут обладать перед нами преимуществом. Я ловлю свое отражение в одном из позолоченных зеркал на стене коридора. Дендера выбрала для меня маску в виде половины снежинки — прямые линии которые естественным образом создают прорези для глаз и узором расходятся вокруг лица. Она завела мои длинные белые волосы локонами и оставила их распущенными, а когда служанка предложила нам коллекцию платьев и туфель вместо моих заношенных или недошитых нарядов, Дендера чуть не прослезилась от счастья. Вентрилианская мода уникальна, Мое платье представляет собой бесчисленное количество слоев розовой и персиковой прозрачной ткани, а самый верхний слой украшен перевитыми нитями бус. Рукава платья совершенно прозрачные, а мои бледные руки видны сквозь персиковую дымку материи. Я видела и другие наряды, приготовленные для нас слугами, облегающие платья из драгоценных камней, нашитых на ткань телесного цвета, юбки, едва прикрывающие колени, воротники из жесткой накрахмаленной ткани, охватывающие шею широким веером. От всех этих нарядов веяло бережным отношением и заботой. В моем платье есть карман, где теперь лежит найденный путными ключ, обернутый кусочком ткани. Нас ждет еще одно официальное представление, и чем быстрее мы с ним покончим, тем скорее я смогу приступить к поиску последнего ключа в музеях Рентиро. Дендера расправляет плечи и поворачивается. Мы одновременно услышали приближающиеся шаги. По длинному зеркальному коридору идут остальные участники нашей делегации. тераны его солдаты одеты в карделианскую униформу. На их лицах зеленые маски, украшенные золотыми кленовыми листьями и стеблями лаванды. Из-за маски мне не видно выражение лица Терана, но я вижу, как он встречается со мной глазами и приоткрывает губы, словно желая что-то сказать. Я отворачиваюсь от него и ищу в толпе Керридван. На Симоне и его охране маски, соответствующие Саммеру, Рукотворные языки пламени вьются по их лицам и исчезают в багрянце волос. Симон нарядился в те же одежды, что носил в впутными, а вот платье Кэридван прекрасным образом сочетает в себе стили Вентрали и Саммера. Ее грудь охвачена золотой полоской ткани, от которой до самого бедра струится красная кисия. Когда она идет... Слой прозрачной ткани расходится в стороны, открывая кроваво-красный шелк с вышитым на нем замысловатым огненным узором. Аторс оплетает множество золотых ремешков. Ее наряд — восхитительное сочетание золотых, алых и оранжевых цветов, слияние пламени, красоты и мастерства. Керридвен смотрит на двери так, словно они ее враги, и невозможно понять, то ли она готовится бежать, то ли сражаться. «Принцесса?» Обращаюсь я к ней, когда самирианцы подходят к нам. «Ты...» «Правда, моя сестра прелесть!» Симон треплет ее по щеке, касаясь накопителем на своем запястье ее обнаженного плеча. «Она просто волнуется, вот и все!» Кэрридвин уклоняется от его руки. «Только тебя мне сейчас не хватало!» Двери в тронный зал отворяются, и собравшиеся возле них затихают. Наступившая тишина давит на Кэридван, и она сутулится, опустив голову и плечи. «Король примет вас», — возвещает распорядитель в простенькой пурпурно-серебряной маске. Развернувшись на каблуках, он идет в тронный зал. Мы следуем за ним медленно текущей рекой почетных гостей, цепляясь за... Неуютное молчание, словно только оно способно удержать нас на плаву. Тронувшись было вместе со всеми, я вдруг замечаю, что Керридвин медлит, уставившись в зал и учащенно дыша. Я останавливаюсь рядом с ней. Все проходят мимо, и даже Дендера дает нам возможность поговорить, только Конал с гариганом ждут меня у стены» и один человек отделяется от сомерианской группы, чтобы встать позади Керридван — Лекон. Он встречается со мной взглядом, но его глаза прикрыты красной шелковой маской, и я не могу прочитать их выражение. «Ты чуть ли не каждый день бросаешь вызов собственному брату, но боишься Вентрали?» — спрашиваю я Керридван. Будто очнувшись, она качает головой и переводит взгляд на меня — Так смотрел генерал, отказываясь принимать мою помощь. Грудь обжигает знакомое чувство. «Что с тобой?» – спрашиваю я. Кэрридвин облизывает губы и заламывает руки. «Это платье преподнес мне король Вентрали», – говорит она, словно не осознавая, что произносит эти слова вслух. «Оно прекрасно. Я не должна была его надевать». Кэрридвин приподнимает юбку, зажав ткань в кулаке, И делает несколько быстрых шагов по коридору, но останавливается, когда мы с леканом следуем за ней. Так мы и стоим. Я с вытянутой рукой, она прижав к колбу ладонь, Лекон готовый бежать за ней. «Керридван, скажи мне, что происходит?» Снова обращаюсь я к ней. Она оглядывается, обводит меня воспаленными глазами, фыркает и выпрямляет спину. «Ничего», — резко отвечает она. «После окончания официальной церемонии следуй за мной. Я отведу тебя к тому, кто сможет помочь тебе с...» Она прикладывает ладонь к лифу платья. «Видимо, там спрятан гобелен». Я ошарашенно киваю. «Хорошо, но...» Не дослушав меня, Кэрридвен проходит мимо и ступает в тронный зал. Лекон спешит за ней, склонив передо мной голову и, кажется, пробормотав извинения. Я удивленно приподнимаю брови. Коннелл с гариганом тоже кажутся озадаченными. Гариган пожав плечами, одаряет меня обнадеживающей улыбкой. Улыбнувшись ему в ответ, я захожу в зал. Стискивая пальцами ткань юбки, я настороженно ожидаю того, чего так боится Керридвен. Два ряда колонн цвета терракоты стоят на зелено-белом кружеве мраморного пола. Небесно-голубые панели застилают потолок с золотым куполом по центру, который сияет словно солнце. На стенах зелено-коричневой мозаикой выложены трава, кустарники и деревья. Мы будто очутились в настоящем лесу. Я останавливаюсь рядом с Дендерой, стараясь сильно не глазеть на окружающее нас чудо. Чем дольше я в него всматриваюсь, тем больше деталей подмечаю. Лань за мозаичным деревом, вырезанные на куполе солнечной полусферы, короля и королеву Вентрали, сидящих на троне, сделанным из зеркал. Восьмиугольные зеркала размером с ладонь, соединяясь друг с другом, образуют престол, блестящий словно бриллиант. Возле него собрались придворные, мужчины и женщины. Одна из дам стоит ближе к трону короля, чем остальные, Ярко-желтая маска не скрывает отражающегося на ее лице презрения. Поджав сморщенные губы, женщина наклоняется и шепчет что-то на ухо королю. Мой восторг улетучивается, и кольнувшее беспокойство заставляет двинуться вперед. Тело гудит, как натянутая тетива, от желания побеседовать с Джесси и Райлин, пока кому-нибудь не вздумалось выступить за благо Винтера. «Дендера хватает меня за руку. Она решила сопровождать меня только ради того, чтобы помочь мне сохранить спокойствие. Судя по ее взгляду, она хочет, чтобы король и королева Винтрали заговорили первыми. Словно почувствовав это, королева поднимается». Пожилая придворная дама отстраняется от короля и выразительно смотрит на королеву, подавая ей непонятный мне сигнал. Юбка Райлин Донате, колыхнувшись, замирает. Черный корсет поддерживает сзади у пояса каскад черного шелка, разливающийся блестящей тьмой. Передняя часть юбки поражает буйством красок, Множество слоев прозрачной ткани ярко-желтых и багряных оттенков. Маска сочетает в себе те же цвета, что и платье, и незаметно крепится к густым темным локонам. Орехового цвета глаза придирчиво останавливаются на каждом из нас. Такое ощущение, будто королева перебирает разную ткань, чтобы выбрать ту, что вызывает меньшую неприязнь. Взгляд Райлин замирает на Кэрридвен. Маска не скрывает того, как легкая скука на ее лице сменяется раздражением. Губы королевы недовольно кривятся. Я осмеливаюсь посмотреть на принцессу. Она стоит, устремив взгляд в мраморный пол. Напряженная и окаменевшая, подобно одной из колонн, Райлин делает шаг вперед и, оказавшись у края небольшого помоста, поворачивается ко мне. «Королева мира», — произносит она, сцепляя руки за спиной. «Боюсь, что королевская черта Вентралли тоже будет недовольна моим союзом с Кордалом. Жизель отказала мне в помощи. Как поступят вентралианцы? Всей мощью встанут на защиту Кордала. К моему удивлению, Райлин вдруг вздыхает. Я сожалею, что на долю вашего королевства выпали страдания, но рада слышать, что вы достигли мира». Ее слова любезны, но сказаны тоном, каким, наверное, выносит смертный приговор. Дендера тихонько пихает меня локтем. «Эм, спасибо», — я прочищаю горло. «Спасибо, королева Раэлин. Винтер признателен вам за... М -м, поддержку, нет, сочувствие, вашу доброжелательность». Королева кивает, принимая мой ответ, и поворачивается к мужу. «Милорд, наши гости проделали долгий путь, а мы не оказали им достойного приема. Она кладет ладонь на руку Джесси. Мы ведь сегодня устроим празднование в честь гостей». «Все взгляды устремляются на короля, взгляд которого обращен к Кередвен. Его глаза широко раскрыты, шея напряжена, челюсти сжаты. У меня возникает ощущение, что мы подглядываем за двумя влюбленными и что нам следовало бы удалиться, оставив их наедине. Подавившись застрявшим в горле воздухом, я изо всех сил стараюсь не закашляться в наступившей тишине, а ведь так и есть». На это намекал Симон, и это прекрасно известно Райлин, собственнически касающиеся руки Джесси и усмехающийся Кэрридвен. Король Вентрали любит Кэрридвен, и судя по тому, как она смотрит на него, Кэрридвен тоже любит его. Это и есть секрет Кэрридвен. Потому ей были так неприятны мои отношения с Терроном. Мы с ней в одинаковом положении, и ее отношения с Джесси так запутаны, как и мои с Тераном. Пожилая дама, наклонившись вперед, опускает ладонь на другую руку короля, будто помогая Райлин удержать его на троне. Ее прикосновение приводит Джесси в чувство. Он вскакивает на ноги, сбросив руки двух женщин так грубо, что потрясение на их лицах не скрыть никакими масками. Джесси обводит всех нас взглядом, словно только что увидел, словно яркое как пламя принцесса Саммера затмила для него всех и вся. Конечно, миледи, его распущенные темные волосы и простая красная маска на пол оттеняют наряд жены, но взгляд продолжает возвращаться к Керридвен, Похоже, он даже не осознает, что Райлин снова взяла его за руку, цепко обхватив изящными пальчиками. Взгляд его светло-карих глаз вновь проходится по нам и останавливается на Теране. «Принц Теран», — произносит Джесси, — «разумеется, мы... мы ждали вас». «Да, сегодня будет празднование». Он поворачивается к жене и склоняет голову. «Да, празднование». Он повторяет разворачивается и ныряет в проход между двумя зеркальными тронами. Пожилая дама, последовав за ним, что-то шепчет ему на ухо, и до меня доносится его резкий ответ. «Не сейчас, мама». «Мама!» Я улавливаю отблеск серебра. Вентрилианская корона висит у бедра короля, подобно кинжалу. Тонкие серебряные зубцы — «Украшает россыпь драгоценных камней, рубины, изумруды, бриллианты. От короны исходит слабое серебристое свечение, та же аура магии, что источают все предметы-накопители. Почему я не заметила ее раньше? И почему она прикреплена к поясу короля, а не венчает его голову?» Джесси так поспешно скрывается за расположенной позади помоста дверью, точно бежит от собственной матери, идущей за ним по пятам. Его поведение кажется странным для человека, обладающего силой и властью. «Увидимся сегодня вечером», — обращается к нам Райлин, как только Джесси уходит. Она взмахивает ладонью, отпуская нас, и удаляется тем же путем, что и король, вцепившись в руку одной из придворных пожилой женщины, окинувшей напоследок Кэрридвен хмурым взглядом. «Я делаю шаг вперед, но кто-то хватает меня за руку. У меня не было возможности, но это не Дендера, это Теран. Он продевает мою руку в свою и, как ни в чем не бывало, тянет за собой из тронного зала, будто между нами ничего не изменилось. Разговаривающая с Коннелом и Гарриганом Дендера, видя меня под руку с Тераном, приподнимает брови, Молча вопрошая, нужна ли мне ее помощь. Я поворачиваюсь к Терану, тем самым отвечая на ее вопрос. «У нас еще будет возможность с ними поговорить», — тихо замечает Теран. «Дай им время». Он обращается ко мне, но его взгляд устремлен на Керридвен. Подхватив юбку, она почти бежит из зала, за ней Лекон. Принцесса выскакивает за дверь, и из коридора доносится стук ее каблучков. Симон с сомерианцами посмеивается над ее поспешным уходом. Я непроизвольно сжимаю руку Терана, когда разрозненные части картинки складываются в голове в единое целое. «Ты знал о них?» — шепотом спрашиваю я. Теран смотрит на меня и сжимает мои пальцы своей рукой. «Нет, я не должна с ним держаться за руки, но он не отрывает от меня глаз, а я из-за этих дурацких масок не могу понять, о чем он думает». «Многие знают», — отвечает он. «Просто никто об этом не говорит. Их отношения легли многолетним позором на семью Донати, а Райлин тревожилась из-за них до недавнего времени». «Пока не родила Джесси сына, понимаю я». Она обеспечила королевский род наследником и теперь никто и ничто не угрожает ее положению. Я тяжело вздыхаю, устремив взгляд на дверь, к которой мы приближаемся. А Керридвен по-прежнему любит его. Я чувствую на себе взгляд Террена, якорь, когда-то не дававший мне тонуть, а теперь сковывающий и удерживающий на месте. «Он тоже по-прежнему любит ее», — тихо говорит Террент. Несмотря на то, что множество людей считают это неприемлемым, и на то, что множество придворных презирают его за это, он всегда будет ее любить. Смелое заявление. Откуда ему это знать? Террен проводит большим пальцем по тыльной стороне моей ладони. Он уже говорит не о Джесси. Слава Снегу в этот момент в тронный зал забегает Несса. «Мира!» Берет она меня за руку. Мне нужно тебе кое-что показать. Она и бровью не ведет, называя меня по имени, и мне хочется ее за это расцеловать. Конечно же, я с радостью хватаюсь за возможность сбежать от Терана. «Увидимся позже», бросаю я ему, освобождая руку. «Дендера, Конал и Гариган следуют за нами». Я иду за Нессой, притворяясь, что не вижу, как за маской лицо Терана исказилось от боли. Может, маски не так уж и плохи, они позволяют нам жить в своем мире, таком же неприкосновенном, как мозаичный лес тронного зала, чистом, сверкающим и безупречным, где я могу сосредоточиться на своей главной цели». «Я должна пойти за Кэрридвин», — тихо объясняю я Нессе, как только мы выходим из тронного зала. Коридор уже почти опустел. Самерианцы поворачивают за угол, направляясь в переднюю часть дворца. «Знаю, но это нам поможет». Сжав мою руку, Несса тянет меня налево, выводя из главного коридора в боковой. Я собиралась распаковать вещи и дождаться новостей, поэтому спросила одного из слуг, какие во дворце есть гобелены. Улыбнувшись, Несса снова поворачивает налево, а потом направо. «Гобелены?» — переспрашиваю я. «Похожие на тот, что ты нашла в путными. Я подумала, что неплохо бы начать с них». Слуга сказал, что есть гильдия ткачей, которые создают гобелены, но она расположена в центре города, однако во дворце, что неудивительно, есть сотни гобеленов. Он показал мне. «Он?» — влезает в разговор Коннелл, обгоняя нас. «Мы все вместе почти бежим по коридору». Несса краснеет, но пытается скрыть смущение, закрывая глаза. «Да, он. Жизнерадостный, семидесятилетний дворецкий, но серьезно, не стоит обо мне так волноваться». Коннелл отступает, ворча что-то себе под нос. «В общем, — продолжает Несса, — он показал мне те гобелены, которыми они больше всего гордятся, смотри сама. Она распахивает передо мной дверь в галерею, увешанную самыми разнообразными гобеленами, изображающими пейзажи, битвы, огромные толпы людей». Но ни один из них не привлекает внимания Нессы, и она тащит меня через пустую комнату к дальней стене, где висят восемь гобеленов, одинаковых по форме и размеру. Четыре из них тотчас бросаются в глаза. На одном рыжеволосые люди облачены в одежды огненного цвета с узором из пламенных языков. Ткань их нарядов перекручена и переплетена многочисленными кожаными ремешками. На заднем фоне изображена растрескавшаяся земля пустыни. Ослепительно палящее солнце вышито блестящей золотой нитью, и всю картину рамы оплетают виноградные лозы. На другом изображены мужчины и женщины в атласных туниках бирюзового, бордового и коричневого цветов. Благодаря темной коже и черным волосам, Они почти не выделяются в тени деревьев с красными, желтыми и бурыми листьями. На следующем гобелене вышиты женщины в гофрированных платьях цвета слоновой кости и мужчины, чьи торсы поверх одежды крест-накрест обернуты белой тканью. В воздухе кружат снежинки, а набухшие пасмурные небеса обещают еще больший снегопад. На переднем плане последнего гобелена изображены люди в воздушных нарядах нежных оттенков, розового, лавандового и желтого. Позади них морем разлиты цветочные поля, королевство сезонов. Я видела спринг, окутанный войной и распадом, а на гобелене он показан таким, каким когда-то был. Нити от времени выцвели, ткань пообтрепалась по краям. Этим гобеленам, наверное, сотни лет. От вспыхнувшей в душе надежды перехватывает дыхание. На четырех гобеленах слева от меня изображены королевство гармонии. Кордал с его зелено-золотистыми красками и лавандовыми полями. Яким с его коричневыми цветами, медью и различными механизмами. Вентрали с его великим разнообразием стилей и пестрыми зданиями и, наконец, Пейзли с его горами. Несса направляется к гобелену с изображением Пейзли и, подпрыгнув, указывает. «Ты показала нам гобелен, найденный в Якиме. Я знаю, он сейчас у Керидвен, но я достаточно хорошо его помню. Этот гобелен очень похож на него. Я подхожу к ней и от удивления раскрываю рот. «Не просто похож», — отвечаю я, — Это те же самые горы. Так и есть. Я смотрю на горы, которые уже видела на полотне, найденном впутными. Но внутри горного кольца изображен не магический шар, а люди. Они облачены в длинные бордово-черные мантии, широкие рукава которых украшены замысловатым золотым узором. А высокие воротники поднимаются до самых волос. Их кожа темна, и черные, как смоль, пряди заплетены в жгуты. «Пейзли?» спрашиваю я. «На гобелине вышиты пейзлийские горы, или это лишь подсказка, ведущая к ключу?» Подойдя к гобелену вплотную, я провожу рукой по его плотной ткани. Он висит довольно высоко, и я могу дотронуться только до самого краешка. Я осторожно ощупываю, а потом приподнимаю низ полотна. На стене под ним пусто. На гобелине с изнанки нет никаких потайных карманов, и, насколько я могу судить, нет ничего указывающего на орден. Это ведь не может быть совпадением, — поворачиваюсь я к Нессе. Она разочарованно пожимает плечами. Может, я ошиблась? Может, это не те же горы? Я отхожу назад и внимательно оглядываю гобелен. Это те же самые горы. «Нам следует отправиться в Пейзли», — размышляю я вслух. «Во имя Холодов надеюсь, что нет», — фыркает Дендера. «Но я не вижу другой связи. Гобелен из Путнома привел нас сюда. Может, мы найдем что-то еще, обыскав музеи и гильдии Вентралли. Может, это просто странное совпадение. Ход моих мыслей прерывает чье-то вежливое покашливание у двери. Это распорядитель». Он стоит, вздернув подбородок, и сцепив руки за спиной. «Король просит вашего присутствия», — возвещает он, разворачивается и исчезает за дверью. Он так поспешно уходит, что сказанное им доходит до меня, когда он уже достигает середины коридора. Сжав ладони в кулаки, я устремляюсь за ним. «Дендера хватает меня за руку. Нам не стоит это обсудить?» Нет. Ровным тоном отвечаю я, ключа здесь нет, мне нужно время, чтобы понять, что делать дальше, к тому же необходимо встретиться с Джесси, вряд ли наша с ним встреча как-то нам навредит. Однако я не знаю, чего может хотеть вентрилианский король, возможно, он и найдет способ как-то навредить нам. Мы следуем за управляющим, оставляя позади гобелен с изображением Пейзли.